Глава 67. Я теперь марксист. Январь-апрель 1899 года. Самое странное во всей этой истории было то, что вести переговоры о продаже издателю Адольфу Марксу прав на полное собрание своих сочинений Чехов отправил в Петербург Петра Сергеенко. Окончив, как и Антон, Таганрогскую гимназию, Сергейенко стал писателем-юмористом и печатался под псевдонимом Эмиль Пуп, так и не выйдя на проложенную Чеховым дорогу в большую литературу. Антон неодобрительно отозвался о двух его книгах, как живет и работает граф Толстой и Дези, но больше всего не переносил его занудство. «Это погребальные дороги. Поставленное вертикально. Будучи истовым толстовцем, Сергеенко не держал секретов от домашних. Антон же смущал его тем, что любил поговорить на скобрезные темы и, в свою очередь, приходил в раздражение от его чванливого тона. Лишь благодаря своей дотошности Сергеенко к Чехову в качестве литературного агента. Антон уже не первый год восхищался Марксом, который печатал книги на русском языке, а дела вел на немецком. Выпускаемый им журнал «Нива», самый популярный в России еженедельник для семейного чтения, своим подписчикам предлагал литературное приложение, а в качестве вознаграждения – бесплатные словари. Печать у него была отличная, да и гонорары весьма неплохие. Заключить договор с Чеховым Марксу посоветовал Толстой. Всему Петербургу было известно, что крупнейший, после Толстого, писатель России находится в стесненных обстоятельствах. Как предполагал Сергеенко, за исключительные права на сочинение Чехова Маркс будет готов заплатить 75 тысяч рублей, даже при том, что для начала предложил 50 тысяч. Имея такую сумму, Чехов уже мог быть уверенным в своем будущем. Начал Антон с того то ответил отказом на встречное предложение Суворина. Тот держал совет с наследниками. Дофин пришел в крайнее недовольство, а Суворин послал Антону телеграмму. — Я не понимаю. Зачем вам торопиться с правом собственности, которое будет еще расти? — Семь раз отмерьте сначала. — Разве ваше здоровье плохо? Сергеенко тоже сообщал Антону о переживаниях Суворина. «Чехов всегда стоит дороже. И зачем ему спешить? Когда же я, пользуясь раскаленностью железа, сказал, «Значит, вы дадите больше, чем Маркс?» Послышалось шипение и только. «Я не банкир, все считают, что я богач, это вздор». «Главное же, понимаете, меня останавливает нравственная ответственность перед моими детьми и так далее, а я дышу на ладан». Суворин предлагал Чехову двадцать тысяч аванса и все беспокоился, что тот продешевил с Марксом. «Напишите мне, что вас заставило это сделать? Не решайтесь так быстро, подумайте!» «Всего лучшего, милый Антон Павлович!» Однако Антон не был расположен устраивать торги. Порывая от Стувориным, он прежде всего избавлял себя от скверной полиграфии и безалаберных бухгалтерских расчетов. Это событие для него стало поистине библейским. Брату Ване Антон писал «Я буду продан в рабство в Египет». Брату Александру о том, что Суворин со своими присными отошел от него, как и Аков отошел от Лавана, а в письме Худекову назвал себя Исавом, получившим чечевицу. Окончательный этап переговоров продолжался 8 восемь часов. Сергеенко пытался вытянуть из Маркса и управляющего его конторой Грюнберга 75 тысяч рублей за передаваемое им право на все, что Чеховым было до сих пор создано к концу января 1899 года договор с издательством был наконец составлен по всеобщему мнению для Маркса он стал баснословно выгодной сделкой, а Чехов оказался в проигрыше. В первый же год Маркс сделал на Чеховских сочинениях 100 тысяч рублей, большая их часть уже была набрана в типографии Суворина. Сергеенко допустил промах не потребовав у Маркса разовой выплаты оговоренных 75 тысяч, Суворин, во след заключенному договору, 12 февраля отбил чехову телеграмму. «Ваша сделка даже на два года невыгоднее. Не только на 10 лет. Ваша репутация только начинает подниматься на чарующую высоту, и тут вы пасуете. Крепко жму вашу руку». Подписав контракт, Чехов получал 20 тысяч рублей. Остальные деньги Маркс должен был выплатить ему в 4 приема к январю 1901 года. За будущее сочинение Сергеенко выговорил для Чехова 250 рублей за печатный лист с увеличением этой суммы на 150 рублей каждые 5 лет. Свои исключительные издательские права Маркс ограничил 20 годами Испугавшись шутливого обещания Антона не жить более 80 лет, в присутствии Сергеенко 60-летний Маркс озабоченно высчитывал вслух по-немецки, во что ему обойдется рассказ Чехова в 1949 году. Сергеенко удалось добиться от Маркса кое-каких уступок. Чехов сохранял за собой право на однократную публикацию своих произведений в периодических изданиях И благотворительных сборниках, а главное на гонорар за постановку своих пьес. Маркс внес в договор кабальные условия. Он будет отвергать любое неудобное, на его взгляд, произведение Чехова и требовать с него неустойку в 5000 рублей за печатный лист в случае нарушения договора. Более того, до июля 1899 года Он обязывал Антона собрать и представить в издательство полные тексты произведений. «Это заставит господина Чехова хорошенько стараться», — сказал Маркс Сергеенко. Из-за подписанного контракта у Чехова пошел прахом весь следующий год. Многие свои рукописи он к тому времени уничтожил, а ранних вещей у него сохранилась лишь горстка пришлось посылать всех своих поклонников в библиотеки, разыскивать публикации и переписывать. Лидия Вилова наняла двух переписчиков на 12 рассказов конца 80-х годов. Николай Ежов выискивал рассказы в подшивках «Будильника» и «Развлечения» и, переписывая их, пропускал по неаккуратности целые абзацы, В Петербурге Александр собственноручно переписывал рассказы, опубликованные в новом времени. Дофин запретил ему привозить в редакцию переписчика и брать газетные подшивки домой. Всю зиму, весну и лето Антон заново редактировал свои сочинения. К большому неудовольствию Маркса он выговорил для себя особые права. Отбросить половину из 400 собранных им рассказов и изменить в корректуре те, которые он решил оставить. В последующие три года эта переделка отняла у Чехова гораздо больше сил, чем работа над новыми произведениями. Читатели с грустью отмечали, что в каждом новом издании рассказов Чехова они находят все меньше его ранних перлов. Суворина Маркс взял 5000 рублей за право распродать имеющиеся у него в наличии 16 тысяч экземпляров чеховских книг, Бывший патрон благородно предложил Чехову 30% прибыли. Из-за монополии Маркса чеховский сборник пьесы, включавший Чайку и дядю Ваню, на три года был исключен из обращения. Маша, просвещаемая юристом Коновицером, стала высказывать опасения, что Маркс обвел Антона вокруг пальца. По слухам, он предложил по 120 тысяч куда менее талантливым писателям Себе в утешении она решила, что может стать Антону помощницей в его книжных делах, как Софья Андреевна Толстому, будет подбирать сочинения Чехова для сборников, переписывать и редактировать их. Никогда еще роль сестры знаменитого брата не приносила ей более глубокого удовлетворения. Лишь доктор Абалонский несколько омрачил ее перспективы, намекнув, что у нее чехотка. Тем временем братья Чеховы стали требовать свою долю. Александру нужна была тысяча рублей на покупку дачи, а Миша, который два года своей жизни посвятил устройству Мелихова и теперь просил Антона похлопотать о переводе в Москву, жаловался в письме Маше тоном чеховского дяди Вани. «Я жил в Мелихове на ваших глазах. Ел, пил на общий счет». А куда девались мои четыре тысячи четыреста рублей, я и сам не знаю. И когда я перевелся в Углич, стыдно сказать, у меня, кроме подушки, сюртука, пиджачной пары трех подштаников, четырех каленкоровых рубах и полдюжины носков, ничего не было. Александру деньги Антон судить пообещал, а Миши на намеке оставил без ответа. Сам же он вплотную взялся за редактуру своих старых рассказов то и дело, вспоминая пушкинскую строчку и с отвращением читая жизнь мою. Однако перспектива избавления от долгов облегчала ему этот титанический труд. Немировичу Данченко он написал, что у него такое чувство, будто святейший синод прислал ему, наконец, развод, а издателю Горбунову-Посадову который отныне терял право перепечатывать чеховские рассказы в дешевых изданиях для народа, признался. «Все это свалилось на меня, как цветочный горшок на голову». И шутливо добавил. «Я вдруг ни с того ни с сего стану марксистом?» Сергеенко был уверен, что провел переговоры с Марксом наилучшим образом. «Даже если бы Суворин предложил Чехову столько же...» Антон до третьего пришествия ждал бы от него отчетов и оставался бы его кредитором. За свои хлопоты Сергеенко положил себе в карман полтысячи и отправил Антону телеграфом 19 500 рублей. Антон завел первую в своей жизни чековую книжку. Пожалев о том, что до сих пор экономил на строительстве дома в Аутке, он решил, что сад у него будет устроен на широкую ногу. В садовнике он нанял татарина Мустафу. Тот плохо понимал по-русски, но, как и хозяин, страстно любил сажать деревья. Матери он послал 10 рублей. Она осталась вполне довольна суммой. Слухи о его богатстве, а также о здоровье, стали достоянием гласности. Корреспонденция потекла к Антону рекой. Из Харькова вдруг дала себе знать Гавриил Харченко, Единственный, кто остался в живых из двух братьев, когда-то работавших в лавке Павла Егоровича. Он с радостью согласился принять от Чехова деньги на обучение дочери. Писали Чехову и страдающие от чехотки собратья по Перу. Один из них, Епифанов, который в начале 80-х, как и Антон, печатался в развлечении, был уже при смерти. Через Ежова Антон ежемесячно помогал ему 25 рублями и добивался его переезда в Ялту. Священнику Ундольскому Антон помог раздобыть тысячу рублей, необходимую для постройки школы в крымском селении Мухалатка. Потеряв Чехова в зените его славы, газета «Новое время» потерпела ущерб не только финансовый, но и моральный. Но впереди ее ожидали еще худшие перипетии. В феврале 1899 года Полиция жестоко подавила студенческую демонстрацию. Против этого возражали даже некоторые министры правительства. Однако Суворин в редакционной статье поддержал полицейских, восстановив против себя общественное мнение. Под окнами его дома студенты и журналисты устроили так называемый «кошачий концерт». Многочисленные клубы и общества отказались от подписки на новое время. Чтобы остановить разраставшиеся слухи о крахе газеты, Дофин опубликовал данные о подписке. Из прежних 70 тысяч подписчиков газете удалось сохранить лишь половину. Отколовшиеся от нового времени журналисты в пику Суворину решили основать новое издание. Постоянные авторы прекратили сотрудничество с оскандалившейся газетой. Кончилось дело тем, что Союз взаимопомощи русских писателей – учинил над Сувориным суд чести, обвинив его в недостойном поведении. Эта унизительная для Суворина компания совершенно лишила его покоя и сна. Антону претили все эти показные судилища. В апреле он написал Суворину, что пойти на поводу у зачинщиков значит поставить себя в смешное и жалкое положение зверьков, которые, попав в клетку, откусывают друг другу хвосты. Александр уже поведал, что получает от Суворина письма, тоном своим похожие на покаянный канон. Еще больше он смягчился в письме Кавиловой, написав ей 9 марта. Вы спрашиваете, жалко ли мне Суворина? «Конечно, жалко. Но тех, кто окружают его, мне совсем не жалко». В деле же Дрейфуса непримиримая общественность затравила Суворина как дикого зверя, несмотря на то, что в частном кругу он свою ошибку признал. Антон тоже поддался этим настроениям, сказав по секрету Сергеенко, что... «Суворин скрывает в себе элементы преступника!» Между тем Анна Ивановна тщетно взывала к Антону в письме от 21 марта. «Если бы вы знали только, милый Антон Павлович, сколько приходится волноваться бедному Алексею Сергеевичу, вы бы его пожалели и поддержали! Но вы его не друг!» Это я вижу ясно. Простите меня. Просто мне обидно за него. Обидно, что у него нет друга. Антон усмотрел неискренность в ее взволнованном многословии, но пообещал, что весной встретится с Увориным в Москве и постарается его утешить. В начале апреля Анна Ивановна написала еще одно полное мольбы письмо. Тогда же Антону писал и Тычинкин, жалуясь. «Атмосфера тут очень тяжелая. Чувствуешь какой-то кошмар!» Весь литературный Петербург, похоже, впал в мрачное уныние. Хандрил Щеглов, у Баранцевича, чей маленький сын умер от менингита, глаза не просыхали от слез. «Лика Мизинова?» делавшая первые робкие шаги на французской оперной сцене, была еще более обделена вниманием Антона. Под Новый год он сообщил ей, что молчит, потому что она не отвечает на письма. Это ее разозлило. «Вы бы написали, если бы знали, что ваши письма для меня что-нибудь стоят. Я вас люблю гораздо больше, чем вы того стоите, и отношусь к вам лучше, чем вы ко мне!» Если б я уже была великой певицей, я купила бы у вас Мелихова. Я и подумать не могу, что не увижу его. Антон не удержался от того, чтобы поддразнить ее. Угадайте, женюсь, продаю Марксу свои сочинения. И сравнил ее с Похлебиной, которая когда-то пыталась убить себя штопором. Лика поддержала шутку в письме от 21 февраля. «С вашей невестой я обязуюсь быть вежливой, и даже нечаянно постараюсь не выцарапать ей глаз. Но лучше оставьте ее в России». «Нет! Не женитесь лучше никогда! Нехорошо! Лучше сойдитесь просто с похлебиной, но не венчайтесь! Она вас так любит!» Лика переписывалась с Машей и догадывалась о том, что держит Антона в России. У Маши же в этом не было никаких сомнений. В феврале ее пригласили за кулисы МХТ познакомиться с труппой. — Книппер запрыгала. Я передала ей поклон от тебя. Я тебе советую поухаживать за Книппер. По-моему, она очень интересна. Антон ответил незамедлительно. Книппер очень мила, и, конечно, глупо я делаю, что живу не в Москве. Прошло немного времени, и Ольга Книппер стала наведываться к Маше в гости. Их дружба впоследствии связала семью Книппер с Чеховыми, а Чеховых — с Московским художественным театром. Антон только и мечтал о том, чтобы прервать крымскую ссылку. На Пасху он собирался в Москву встретиться с труппой, повидать Ольгу Книппер, Машу и Евгению Яковлевну. Однако едва ли когда-либо еще ему была столь нетерпима российская действительность. Его раздражали и власти, и бунтующее студенчество. Одному коллеге он с горечью написал, что стоит только честным студентам закончить университет, как они превращаются в и взяточников. Сам Чехов читал теперь французскую газету «Ле Тамп», находя в ней образец правдивой и непродажной журналистики. Живя в Ялте, он отнюдь не скучал по Мелиховским мужикам. Впрочем, забыть о них было трудно, поскольку в письмах Маши то и дело звучали жалобы на их жульничество и озлобление. Занятия в Машиной школе заканчивались 10 апреля, а срок найма московской квартиры неделю спустя. Так что в перспективе всех ожидало возвращение в Мелихова. Пасхальные праздники радости не предвещали. Маша в письме от 10 марта уже не скрывала своих мыслей. Мелихова по возможности скорее продать. Вот мое желание. Крым и Москва. Если захочешь русской деревни, то можно выбрать любую губернию и любое место в смысле красоты и рыбной ловли с грибами. В Мелихове очень уж все напоминает об отце. Непрерывные ремонты, возня с прислугой и с крестьянами уж очень тяжелы. В это время в Ялте Бабакай замешивал цемент, а Мустафа сажал деревья. В укол лавров подарил Антону книгу «Флора садоводства», И вооружившись сей Библией любитель растений, он принялся насаждать Адем, который заменит ему Мелихова. Вдохновлялся он также каталогами одесских питомников и близлежащего Никитского ботанического сада. Средиземноморские растения, которые приглянулись ему в Ницце, хорошо приживались в Ялте. Вскоре двенадцать черешин, два миндальных дерева и четыре шелковицы уже шумели листвой. Ожидалась доставка бамбука. «Именно здесь, а не в Париже», назначил Антон встречу с Ликой. Хорошенькая Надя Терновская, дочь ялтинского протоиерея, уехала в Одессу к брату, чтобы послушать обожаемую ею оперу. Антон купил ей билет и получил в ответ букет фиалок и кокетливое письмо. Татьяна Толстая, хотя ей не пришлась по вкусу чеховская чайка, была очарована душечкой, которую ее отец с чувством четыре вечера подряд читал вслух пестрой компании гостей, прерывая чтение с хлипыванием и смехом. Отец говорит, что поумнел от этой вещи. А в душечке я так узнаю себя, что даже стыдно. По уши влюбленная в Антона юная Ольга Васильева, корпящая над переводами его рассказов на английский язык, присылала записки, прося объяснить непонятные слова. Внучка Суворина, Надя Коломнина, из Петербурга писала Антону игривые письма и посылала ноты вальсов, намекая, что найдутся чьи-нибудь искусные руки, которые сыграют их на рояле у Иловайской, Кокетливые послания приходили и от молоденькой Нины Корж. Ялта смеялась над чеховскими поклонниками. Женщин, которые преследовали его на набережной или по дороге на Аутку, прозвали Антоновками. Однако Антон был далек от искушения попробовать эти запретные плоды. Ведя жизнь уединенную и непорочную, Чехов стал подписывать письма Антоний — епископ Мелиховской, Ауткинский и Кучукойский. К апрелю отшельничество и компания Чехотошных докторов ему уже порядком надоели. Ходишь по набережной и по улицам, точно за штатный поп! — пожаловался он в письме к Суворину. Однако в Москву уезжать пока было рано. В апреле там было еще морозно. Друзей Антона беспокоило... Его сильное желание покинуть Ялту. Литератор и певец Миролюбов попытался предотвратить его отъезд, послав телеграмму Ване. «Ехать на север безумие! Болезнь еще не излечена, нужно беречь!» Задержал Чехова Горькой. Он появился в Ялте, одетый крестьянином. Друзья завели споры о политике и литературе. Антон показал Горькому кучук кой. В апреле того же года в Ялту наведались еще два литератора: Щеголь Иван Бунин и Весельчак Александр Куприн. К стопам Антона Чехова припало следующее поколение русских писателей. Бунин и Горький затаили в душе взаимное недоверие, которое перерастет в войну, когда Бунин возглавит корпус писателей-эмигрантов, а Горькой союз большевистских писателей. Куприн, которому не хватало горьковского экстремизма и бунинской утонченности, был по натуре шутом. В этих писателях Чехов увидел не приспешников, но гениев в самом своем становлении. Впоследствии Горькой окажется Иудой, а Бунин — Петром Чеховианской церкви. Антон переключил внимание со старика Суворина, который теперь был далек от него и телом, и душой, на молодого Бунина. Вместе с Машей они прозвали его Букишоном по имени управляющего в имении графа Орлова Давыдова неподалеку от Мерехова. Положенного Антону гонорара за 12 представлений чайки набралось лишь 1400 рублей. В театре «Эрмитаж» был маленький зрительный зал. Покровителем ХТ Савва Морозов Обещал дать труппе театр побольше, с тем, чтобы увеличить доходы и актеров, и автора. Нуждался в расширении и репертуар театра. Трупп пожелал оставить дядю Ваню, пьесу, которую Станиславский считал гораздо более сильной, чем «Чайка». Однако для этого необходимо было изъять пьесу из репертуара малого театра. Это оказалось делом несложным. Театрально-литературный комитет усмотрел в пьесе клевету на российскую профессуру и требовал внести в нее поправки. 10 апреля, в тот самый день, когда состоялось заседание комитета, Антон перебрался на пароходе из Ялты в Севастополь и сел в московский поезд. На Курском вокзале его встретил знакомый врач и отвез в жарко натопленную Машину квартиру.